Глава 33. Как Эйрик, Светлоокий и скала Гримберсерк бились в своей последней битве. Ну, теперь их пора прихлопнуть. Не то нелегко будет нашим товарищам устоять против молнии света и топора скала Грима, произнес траль с и первый сбросил сверху громадную глыбу камня. Глыба рухнула и упала подле самого Эйрика, задев крыло его шлема и сплющив его. Шлем не голова сказал Эрик. Скалагрим поднял голову и увидел, в чем дело. «Хм», — сказал он, — «нам теперь остается или спрятаться в пещеру, или выйти навстречу врагам в узкий проход и загородить его им». Так и сделали. Шум шагов и голоса Гецура и его людей неслись им навстречу. Эрик и Скалагрим спустились в узкий проход и встали плечом к плечу. Как увидел их гецур разом отпрянул назад и засмеялся над ним Скалагрим. «Ведь их только двое», крикнул из-за спины Гитсура старый викинг-кетель. «Что же ты, Гитсур, сын Оспакара, бей его!» «Стой!» — крикнула повелительно сванхильда и выступила вперед. «Я хочу говорить с ним. Сдайся, Эрик. Ты видишь, спереди враги и сзади враги, вас только двое, а нас более ста человек. Сдайся, — говорят тебе, и, быть может, ты будешь помилован. не я, ни Скалагрим не привыкли сдаваться, да и пощады от тебя я не хочу, а ему не надо», — отвечал Эрик. «Мы хотим умереть и умрем. Для меня смерть от и желанная цель. Она соединит меня с моей возлюбленной супругой, с Гудрудой прекрасной. Мы умрем, но умрем не одни. Умрет и Гицур, умрешь и ты сегодня. Так предсказали нам в эту ночь Норны. Умрет и викинг Кетель, и многие другие. Так не трать даром слов, чему суждено быть, то будет. И не тебе, твоим бабьим языком, изменить волю судьбы. Отойди. Ну, Гитсур, что же, где твой меч? Готовь свой щит. «Слышишь, Гецур? Эрик вызывает тебя, что же ты медлишь?» — крикнул Кетель, старый викинг. Но Гецур, белый как мел, пятился назад, прячась за спиной своих людей. Тогда Кетель не стерпел, и как разъяренный зверь кинулся на Эрика, призывая за собой людей. И начался бой. Люди падали один за другим под мечом Эрика и топором скала Грима. Трупы их преграждали дорогу новым воинам, и сердца всех рабели. Никто уже не решался выходить против Эрика и Берсерка. Но траль с Ванхельды, засевший на вершине скалы со своими шестью людьми, по звукам битвы, доносившимся до него, понял, в чем дело, и угадал, что никто не может одолеть Эрика. Приказав своим людям укрепить надежную веревку, он спустился по ней с товарищами к пещере и, крадучись, стал пробираться в узкий проход, рассчитывая захватить Эрика врасплох и напасть на него с тыла. Хитро это было придумано, но Скалагрим, уловив злорадный взгляд Сванхильды, обернулся как раз вовремя, чтобы успеть спасти Эрика, над головой которого коварный траль уже занес свой меч. «Спина к спине!» — крикнул Скалагрим, отразив удар, и вот снова началась кровавая битва. Враги, видя неожиданную поддержку себе, приободрились и с новым воодушевлением стали нападать на Эрика, который теперь отбивался от них один, тогда как Траль и его шесть человек с бешенством нападали на скала Грима. Но вскоре из них не оставалось ни одного в живых, путь к пещере был свободен. Однако в этот момент один отчаянный смельчак накинулся на Эрика, а Гецур стал красться за его спиной. Эрик отразил удар, поразив насмерть смельчака, Но, пользуясь этой минутой, Гитсур успел нанести Эрику смертельную рану в голову. Герой упал. «Моя песня спета», — проговорил он скалогриму. «Взбирайся на скалу, а меня оставь здесь». «Полно, государь, это просто царапина. Подымись, взберись наверх, я приду следом за тобой». И с громким пронзительным криком берсерк один устремился на врагов, рубя направо и налево. Им овладел припадок бешенства. Враги отступали перед ним. В несколько минут весь проход опустел. Тогда скалогрим последовал за Эриком вверх на площадку перед пещерой. С трудом чуть не падая, хватаясь за выступы скал, Эрик добрался до пещеры и опустился на землю, прислоняясь спиной к скале и положив свой меч, молнии и свет на колени. Но вот скалогрим подошел к нему. «Теперь мы с тобой можем вздохнуть на минутку, государь. Вот вода, попей». И он напоил Эрика, затем сам напился и вылил целый ковш на рану друга. И будто новая жизнь влилась в них двоих. Оба они поднялись теперь на ноги. Но люди гецуры и Сванхельды, видя, что никто не преграждает им пути, собравшись с духом, забрались на скалы. Сванхельда впереди всех, за ней гецуры и другие, однако многие люди остались внизу, не желая больше биться с Эриком и скалагримом. Сванхельда, подойдя к Эрику, снова стала уговаривать его сдаться. Но герой отвечал, что сам хочет смерти, так как в смерти он соединится с той, которую он одну любил и любит больше жизни. Хочет смерти потому еще, что она избавит его навсегда от встречи с нею, со Сванхельдой, лицо которой он желал бы никогда не видеть. Скипело Сванхельда яростью, и лицо ее исказилось от злобы. «Мало того», — продолжал Эрик, — «я знаю, что и над тобой висит смерть, что и ты не уйдешь от своей судьбы» но ты не найдешь радости и успокоения в смерти. Тебя будут вечно мучить и терзать проклятия людей, злая совесть и неудовлетворенные желания. Всякий, кто вспомнит о тебе, вспомнит с проклятием. «Идите и убейте этих людей, стоящих вне закона, прикончите их скорее», — злобно закричала Сванхельда. И еще раз люди Гецура наступили на двух витязей тесной гурьбой. Размахнулся Эрик раз, другой, третий. И всякий раз удар его не пропадал даром. Но тут силы оставили его, и он, в вознеможении, упал на землю. Скала грим, видя это, заступил его своей мощной плечистой фигурой, и точно косматая медведица, стоя над своим раненым детенышем, никого не допускал до него, один, отбиваясь от целой толпы. Тогда, выбрав удобную минуту, Гитсур сзади пустил стрелу, в лежащего на земле умирающего Эрика. Стрела попала ему в бок глубоко вонзившись в тело. «Кончено!» — кромким звучным голосом воскликнул Эрик, и голова его откинулась назад, а глаза сомкнулись. Вся толпа врагов отпрянула назад и притихла. Все хотели видеть кончину великого витязя Эрика Светлоокова. Скала Грим, склонившись над ним, бережно вынул стрелу из раны и поцеловал умирающего в бледный лоб. "Прощай, Эрик Светлоокий!" «Другого такого человека, как ты, не увидит Исландия. Немногие могут похвастать такой славной смертью, как ты. Подожди немного, государь, погоди, я поспешаю за тобой». С криком «Эрик, Эрик» он с бешенством накинулся на стоявших вокруг и снова стал разить вокруг себя. Смешались и отступили перед ним враги. Хотя кровь сочилась у него из ран, он продолжал биться, пока, наконец, секира не выпала у него из рук, И сам он, покачнувшись из стороны в сторону, не упал мертвым на Эрика, подобно тому, как падает вековая сосна, сраженная топором на родную скалу. Но Эрик еще не был мертв. Он раскрыл глаза, и при виде скала грима лицо его озарилось радостной улыбкой. «Хороший конец, товарищ. Скоро свидимся, верный друг и брат», — прошептал он. «Эй, да этот Эрик еще жив!» «Крикнул Гецур. Ну так я прикончу его, и меч Оспакара возвратится к сыну Оспакара». «Ты удивительно смел теперь, когда Эрик уже при последнем издыхании», — насмешливо и злобно заметила Сванхельда. И видно, Эрик слышал слова Гецура. Сила на мгновение вернулась к нему, он приподнялся на колени, затем, опираясь на скалу, встал на ноги. Толпа врагов в ужасе отхлынула назад». Взмахнул герой молнией светом и, размахнувшись, широко-широко швырнул его в бездну. «Дело твое сделано, пусть ты будешь ничьим!» — воскликнул Эрик. «А теперь иди, Гицур, теперь ты можешь меня убить, если хочешь». Гицур приблизился к нему не совсем охотно, а Эрик продолжал громко и звучно. «Безоружный я убил твоего отца Оспакара, а теперь безоружный, обессиленный и умирающий. Убью тебя, Гицур, убийца жены моей!» И с громким криком он упал всей своей тяжестью на Гицура. Тот, отступив, нанес, было ему еще новую рану, но Эрик, схватив его в свои железные объятия, поднял от земли и упал вместе с ним на землю, на самый край обрыва, над страшной зияющей бездной. Гитсур, угадав его мысль, стал вырываться, но напрасно. Эрик поднялся, не выпуская из своих объятий Гицура, встал на край бездны и кинулся в пропасть. Враги были ошеломлены. А Сванхельда воскликнула, простирая вперед руки. «О, Эрик, такой смерти я и ожидала от тебя! Ты из всех людей был прекраснейший, сильнейший и смелейший!» Такова была смерть Эрика Светлоокова, Эрика Несчастливого, первого витязя в Исландии. На другой день на рассвете Сванхельда приказала своим людям обыскать все ущелье и принести ей тело Эрика, а когда люди нашли его, Приказала омыть его и нарядить взлоченые доспехи. Потом сама навязала ему на ноги башмаки и, вместе с телами всех убитых в тот день, а также вместе с телом скала грима-берсерка верного тралля Эрика, приказала перевести к побережью, где стояло на якоре ее длинное военное судно, на котором она прибыла сюда, в Исландию. Здесь тела убитых были сложены высокой грудой на палубе ее судна, а наверху, поверх всех убитых, положили тело Эрика. Голова его покоилась на груди скала грима, а ноги попирали тело Гицура, сына Оспакара. Когда все это было сделано, Сванхельта приказала поднять паруса и сама взошла на судно, все края которого были изукрашены щитами павших в последней великой битве на Мосфьоле, названном с тех пор Эрик с фиолем. Когда настал вечер, Сванхельда собственной рукой обрубила якорный канат, и судно ее, точно птица, понеслось вперед, а она, Сванхельда, распустив свои черные кудри по ветру, стояла в головах Эрика Светлоокова, запев предсмертную песню. Вдруг два белых лебедя спустились с облаков и стали парить над судном, которое теперь быстро уносилось в лучах заката на крыльях бурного ветра. А ветер все свежел и крепчал, мрак спускался на землю и на бушующее море. Большое боевое судно сванхельды потонуло во мраке, и предсмертная песня сванхельды колдуньи, дочери колдуньи Гроа, смолкла среди завывающей бури. Но далеко на краю горизонта, среди моря, вдруг вспыхнуло яркое зарево пожара. Пламя его высоко подымалось к небесам. Все догадались что то горело судно Сванхельды с мертвыми телами Эрика Светлоокова, скала Грима-Берсерка, Гицура, сына Олспакара и других мертвецов, служивших им почетным ложем. Таково предание об Эрике Светлооком, сыне Тор Гримура, о Гудруде Прекрасной, дочери Асмунда Жреца, о Сванхельде, знающей отца, Жене Атле добросердечного об Унунде, прозванном скалогримом, Овечий хвост, которые жили все и умерли еще до того, как Тангбранд сын Вильбадуса стал проповедовать Белого Христа в Исландии. Читала Наталья Беляева.